И всегда, во всех случаях, вот если б вместо Джонстона не назначили Худа, или вот если бы они в Далта не поставили во главе Худа, а не Джонстона, если бы, если бы, в мягких певучих голосах появлялось былое возбуждение, они говорили и говорили в мирной полутьме, пехотинцы, кавалеристы, канониры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 Она посмотрела вокруг себя и увидела мальчиков, примастившихся на коленях у отцов. Глазёнки у них сверкали, они учащённо дышали, слушая рассказы о ночных вылазках и отчаянных кавалерийских рейдах, о том, как водружали флаг на вражеских брустверах. Им слышался бой барабанов, и пение волынок, и клич повстанцев. Они видели босых солдат с со ранеными ногами —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 И доктор Митт, и доктор Фонтейн сказали, что второй ребёнок будет стоить ей жизни. Поэтому, нехотя смирившись со своей участью, она и проводила большую часть времени со Скарлетт, радуясь хотя бы чужой беременности. Скарлетт которая не слишком жаждала нового ребёнка, да ещё в такое неподходящее время, отношение Мелани казалось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 И им казалось бы, что они снова в своих родных краях, где так неспешно текли до войны их дни. Нет, она и пытаться не стала бы вытянуть из него хоть слово любви. Она бы о любви не вспоминала, ведь она дала себе клятву. Но, быть может, очутись они снова вдвоем, он сбросил бы эту маску холодной любезности